В начале февраля 1945 года по приговору так называемого Народного суда были расстреляны 104 подсудимых, среди которых были князь Кирилл Преславский, бывший глава парламента Христо Калфов, бывшие премьер-министры Добрий Божинов, Петр габровский Богдан Филов и Иван Багрянов, бывшие военные министры генералы Теодосий Доскалов, Никола Михов и Руси Русев, бывшие министры иностранных дел Димитр Шишманов и Пырван Драганов, вожди и идеологи профашистского народного социального движения НСД Иван Русев, Тодор Хужаров и Христо Калфов и другие преступники. Между тем уже в январе 1945 года по рекомендации заместителя политического советника СКК Климента Даниловича Левочкина для предотвращения раскола в ОФ и нового правительственного кризиса произойдет слияние одной из фракций «Звеназ» БЗНС, новым лидером которого станет Никола Петков. Однако это смена караула, крупнейшей крестьянской партии страны, которая все больше стала конфликтовать с БРПК, не смогла предотвратить очередной правительственный кризис, который вспыхнул летом 1945 года. В результате в начале июня регенты утвердили новый закон о выборах в Народное собрание, которые должны были пройти в августе того же года. Между тем в руководстве БРПК все больше стала зреть мысль, что Петкова и его БЗНС надо сносить, поскольку он не может больше быть надежной опорой коммунистов в правительстве ОФ. В начале июля сам Димитров, переговорив с Молотовым, пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание в правительстве становится невозможным, Но уже на следующий день, узнав от Молотова о позиции Сталина по данной проблеме, он телеграфировал Костову в Софию, что «наш большой в кавычках друг относится отрицательно к реконструкции кабинета в настоящий момент и настойчиво советует нашей партии проявить большую осторожность и терпимость». Примечание «Иисусов». «Сталин и Болгария», «София», 1991 год, «Восточная Европа в документах российских архивов», 1944-1953 годы, «Том 1. Новосибирск», 1997 год, «Волокитина ТВ», «Болгария на этапе народной демократии», 1944-1948 годы, «Болгария в XX веке», очерки политической истории, Москва, 2003 год, дневник Георгия Димитрова, 1941-1945 годы, Москва, 2020 год, конец примечания. Однако в середине августа, заручившись полной поддержкой американского представителя ВСКК Барнса, Петков сам пошел на обострение ситуации, вышел из правительства и объявил о создании предвыборного блока, куда вошли лидеры БРСДП Чешмеджиев и Лулчев и звена Стайнов. В создавшейся ситуации СКК приняло решение отложить выборы А 29-30 августа в Москве прошли две встречи сталина и Молотова, с Димитровым, Коларовым, Костовым и Червенковым, во время которых советский лидер им прямо заявил, что вы заинтересованы в том, чтобы иметь оппозицию, так как она будет для вас кнутом, она принудит вас не распускаться, будет вас пришпоривать. Примечание. Иисусов, Сталин и Болгария, София, 1991 год, Волокитина ТВ, Болгария на этапе народной демократии, 1944-1948 годы, Болгария в 20 веке, очерки политической истории, Москва, 2003 год, конец примечания. Он же порекомендовал руководству БРПК не тянуть с выборами и провести их в октябре 1945 года. В результате уже в начале сентября, в годовщину Сентябрьской революции, Кабинет Георгиева провел масштабную амнистию всем политзаключенным, а БРПК призвало расширить Отечественный фронт за счет новых партий, признающих ее программу. Более того, накануне выборов которые были назначены на середину ноября, внутри ОФ была достигнута договоренность по квотам в новом парламенте, БРПК и БЗНС получат по 94 мандата, звено 45 и БСДРП 31. В ходе избирательной кампании Отечественный фронт одержал уверенную победу, получив более 88% голосов и подавляющее большинство депутатских мандатов в Великом Народном Собрании, главой которого стал Васил Коларов, вернувшийся в Софию вместе с Димитровым накануне выборов. Но из-за козней вчерашних союзников процесс переформирования правительства явно затянулся, Ситуацию не спас даже визит Вышинского в Софию, так как его беседа с лидерами БЗНС Петковым и Лулчевым окончилась безрезультатно. В результате в конце марта 1946 года генерал-полковник Бирюзов и новый политический советник СКК Степан Павлович Кирсанов посетили Георгиева и передали полную поддержку его позиции. Более того, уже на следующий день Димитров получил телеграмму от Молотова, в которой он информировал, что «большой друг» советует проводить следующую политику. Первое. Всяческим образом игнорировать оппозицию, не вести с ней больше никаких переговоров. Второе. Предпринять ряд обдуманных мер, чтобы задушить оппозицию. И третье. Держаться с Барнсом строго по протоколу и холодно. Примечание. Георгий Димитров. Дневник. 9 марта 1933 года. 6 февраля 1949 года. София. 1997 год. Конец примечания. Наконец, 31 марта, регенты подписали указ о создании второго правительства Георгиева, в котором пять постов получили коммунисты, в том числе вице-премьера Костов и глав МВД Югов и Минфина Стефанов, по четыре Звено и БЗНС, в том числе главы МИД Кулишев и два БРСДП. Между тем, буквально через месяц Политбюро ЦК БРПК принимает решение начать решительное наступление на оппозицию, и министр юстиции Коларов во исполнение данного решения вносит в парламент декрет-закон о защите народной власти, который был тут же принят. Одной из первых жертв в кавычках этого закона стал офицерский корпус армии, откуда всего за месяц были отставлены две тысячи офицеров и глава военного ведомства генерал-полковник домян Велчев. Под прямым давлением Москвы, в частности самого Сталина, Толбухина и Бирюзова, он был отправлен в отставку и заменен главой военного отдела ЦК БРПК Георгием домяновым долгие годы работавшим с Димитровым в исполкоме Коминтерна, где возглавлял его кадровый отдел. Примечание. Георгий Димитров, дневник, 9 марта 1933 года, 6 февраля 1949 года, София, 1997 год. Конец примечания. Понятно, что столь серьезные перемены в политическом ландшафте неизбежно оставили в повестку дня вопрос о сохранении монархии, поскольку было совершенно очевидно, что режим так называемой «социалистической монархии», аналогичный румынскому, исторически был обречен. Поэтому уже в середине июля 1946 года по инициативе Димитрова Политбюро ЦК БРПК приняло решение о проведении народного референдума. а Буквально через неделю НКОФ и правительство приняли необходимое решение и назначили на 8 сентября и 27 октября референдум и выборы в новый состав ВНС. По итогам референдума, на котором 96% граждан поддержали позицию БРПК и ОФ, 15 сентября ВНС – упразднил режим конституционной монархии, установленной Тырновской конституцией 1878 года, и провозгласил создание Народной республики Болгарии. Высшим органом республики на переходный период стало Временное председательство НРБ, которое возглавил Васил Коларов – а председателем Совета Министров БНР стал глава прежнего правительства Кимон Георгиев. Правда, уже в ноябре 1946 года, после внеочередных парламентских выборов, на которых БРПК получила более 53% голосов, 275 мандатов, Расклад сил в верхних эшелонах власти серьезно изменился. Тем более, что в новый состав ВНС не были избраны многие известные фигуры, в том числе Георгиев, Кулишев, Коларов и другие. В этой ситуации глава СКК генерал-полковник Бирюзов СС даже запросил совета у заместителя министра иностранных дел Деконозова ВГ о порядке формирования нового состава кабинета, но ответа, видимо, не получил. Примечание. Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953 годы. Том 1. Москва. 1999 год. Конец примечания. Но по рассекреченным архивам стало очевидно, что вопрос о составе нового правительства детально обсуждался в Москве Димитровым и Ждановым, который ознакомил его с мнением Сталина, считавшего, что наиболее важные портфели должны быть в руках рабочей партии, которая при этом не должна отбрасывать в сторону союзников, прежде всего земледельцев. Примечание. Иисусов. Иисусов.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 «Болгария в XX веке. Очерки политической истории. Москва, 2003 год. Конец примечания». В итоге главой шестого Великого Народного Собрания был избран Васил Коларов. Новым председателем Совета Министров стал Георгий Димитров. Генерал-полковник Кимон Георгиев пересел в кресло вице-премьера, а всего же коммунисты впервые получили ровно половину... 10 из 20 министерских постов. Это обстоятельство сразу вызвало раскол в БЗНС, где возникли антикоммунистическая фракция во главе с Александром Обовым и коммунистическая во главе с Георгием Трайковым. Завершающими шагами в советизации Болгарии стали разгром так называемой «лояльной оппозиции» судебный процесс над лидером ВЗНС Николаем Петковым и принятие новой конституции. Что касается Петкова, то хорошо известно, что в середине августа 1947 года за участие в организации военного заговора и шпионаже в пользу англо-американских хозяев он был приговорен к смертной казни. Но мало кто знает, что инициатива столь сурового приговора исходило вовсе не из Москвы. На нем настаивал именно Димитров, который подробно изложил мотивы этого решения в своих письмах на имя Сталина и Молотова. Более того, Фрэнк Робертс, бывший тогда главным помощником главы форин-офиса, прямо писал в одном из писем, что именно мы затянули петлю на шее Петкова, вмешавшись в его дело столь активно,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 За этим приговором последовали и другие шаги. Так буквально через 10 дней по инициативе фракции коммунистов ВНС принял закон о роспуске и запрете БЗНС, а спустя всего год такая же участь постигла о во главе с Лулчевым, которого приговорили к 15-летнему заключению. Что касается новой Конституции, то после ее доработки, в том числе с участием крупных советских юристов Горшенина К.П. и Трайнина И.П., 4 декабря 1947 года, очередная сессия шестого Великого Народного Собрания БНР утвердила ее и избрала первого председателя президиума БНР, которым стал министр просвещения Минчо Нейчев, а Васил Коларов пересел в кресло министра иностранных дел БНР. Как считает целый ряд историков, осенью того же 1947 года Прежде всего, под влиянием встречи лидеров девяти европейских компартий в Шклярска по Рэмбе, где был создан знаменитый Коминформ, произошло и резкое ужесточение позиций БРПК по многим политическим вопросам. Уже в середине октября на 13-м пленуме ЦК секретарь ЦК по идеологии Вилко Червенков, который в отсутствие Димитрова в Софии рулил партийными делами, выступил с программным докладом, который четко обозначил резкую радикализацию партийного курса в сторону советизации Болгарии. Более того, сразу после пленума на встрече лидеров НКОФ и партий-участниц ОФ Червенков прямо заявил о превращении партийной коалиции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 Политический отживот в Болгарии, 1944-1948 годы, София, 2000 год. Димитров, the common form and the Bulgarian communist party, embarking on a new cause, 1994, конец примечания. И хотя сам Димитров, вернувшись из Москвы, в январе 1948 года на 14-м пренуме ЦК раскритиковал левацкие загибы своего зятя, всем уже было очевидно, что дело идет к утверждению полуторапартийного режима в стране. Еще в середине декабря 1947 года Обновленный БЗНС во главе с Трайковым, который занимал посты вице-премьера и министра сельского хозяйства, на своем 27-м съезде принял новую программу, в которой де-факто признал руководящую роль БРПК и все ее программные цели и установки. А в июне 1948 года такая же трансформация произошла в БРСДП, где Димитара Нейкова на посту генсека сменил Златан Митовский, взявший курс на слияние с БРПК, который был озвучен самим Димитровым еще в начале мая 1948 года. По его предложению Политбюро ЦК БРПК приняло специальное решение – По слиянии двух рабочих партий и создании комиссии по этому вопросу во главе с Червенковым этот процесс занял ровно полгода и завершился 27 декабря 1948 года, когда пятый съезд БРПК, в работе которого принял участие секретарь ЦК ВКПБ Суслов, узаконил слияние двух партий и создание болгарской коммунистической партии БКП. Примечание. Костов. История болгарской коммунистической партии. Москва. 1960 год. Волокитина ТВ. Социалистические и социал-демократические партии в политической палитре Восточной Европы, 1944-1948 годы, автореферат диссертации доктора исторических наук, Москва, 1997 год, конец примечания. После окончания съезда на организационном пленуме ЦК был определён состав его политбюро и секретариата, членами которого стали генсек Георгий Димитров, сохранивший пост председателя Совета министров БНР, второй и третий секретари ЦК Георгий Чанков и Вылко Червенков, вице-премьер по экономике Трайчо Костов, министр иностранных дел Васил Коларов, министр внутренних дел Антон Югов, министр народной обороны Георгий Домянов и ряд других персон. Однако всего через полгода престарелый Димитров уже давно страдавший стенокардией, сахарным диабетом и хроническим простатитом, выехал на лечение в Москву, где скончался через две недели, 2 июля 1949 года. Примечание. Мясников. Я лечил Сталина. Из секретных архивов СССР. Москва. 2011 год. Конец примечания. Позднее эта смерть породила разные бредни о его подлом отравлении Бериевскими сатрапами, что не подтверждается какими-либо фактами и серьезными аргументами. Примечание. Анцишкин. «200 знаменитых отравлений. Москва, 2005 год. Цанев. Болгарские хроники. Том 4. 1943-2007 годы. София». 2009 год. Конец примечания. Хотя вполне возможно, что обострение болезни Димитрова могло бы связано с тем, что в начале того же 1949 года произошел конфликт его ближайшего соратника Трайчо Костова с самим Сталиным, который, возмутившись тем, что этот болгарский троцкист посягнул на монополию советской державы в сфере внешней торговли, якобы назвал его жуликом и опасным человеком. Поэтому в марте 1949 года в мгновение ока, бывший первый секретарь ЦК БРПК и вице-премьер по экономике, член политбюро ЦК БКП, которому Димитров вроде бы намеревался передать власть, был низвергнут с политического олимпа и предан суду, который в декабре 1949 года приговорил его к расстрелу. Примечание. Петров. По сценарию Сталина, роль органов НКВД МГБ СССР в советизации стран Центральной и Восточной Европы 1945-1953 годы, Москва 2011 год. Конец примечания. После смерти Димитрова власть Болгарии была временно разделена. Новым главой Совета министров БНР был назначен Васил Коларов, а генсеком избран Вилко Червенков. Правда, уже в начале февраля 1950 года, после кончины Коларова, Червенков, который, кстати, был женат на младшей сестре умершего генсека Елене Димитровой, как и его предшественник, соединил в своих руках оба высших поста – лидера партии и главы правительства.